Глава 23. Стриптизер Большая приемная была переполнена. Фрелик озирался по сторонам. Пожилой мужчина в зеленой наглухо застегнутой парке и брюках, похожих на пижамные, кашлял влажно, с присвистом. Фрелик отвернулся. Взгляд его упал еще на одного старика седого и бледного, с отросшей щетиной и грязными нечесанными волосами. За ним сидела женщина и держала на коленях маленького мальчика. Рядом с ними вязала старушка. Рядом с ней еще одна пожилая женщина в платке, толстых коричневых чулках и разношенных тапочках. Фрелик удивился. «Эрик Хеугом — сексолог». «Интересно, с какими проблемами обращаются к нему такие пациенты?» Дежурная за стойкой во всем белом подняла голову и отрезала. «Пожалуйста, подождите за дверью». «Извините», — начал Фрелик. «Я попросила вас подождать за дверью». «У меня вопрос», — вежливо ответил Фрелик. «Все равно дождитесь своей очереди». Она обошла стойку. «Воплощение властности в белых брюках и белой блузке». Взяла Фрёлика под руку и попыталась его вывести. Когда он выдернул руку, она показала на красную лампочку над дверью. «Красный свет! Видите? Красный свет на светофоре означает «стойте!». «Здесь красное означает то же самое». «Когда свет сменится на зеленый, вы можете войти, конечно, в порядке очереди, если вы записывались. Если нет, позвоните и запишитесь от восьми до девяти утра. Поняли? Вам ясно?» «Дорогуша!» — воскликнул Фрелик, улыбаясь. Дежурная так и ахнула, когда он закрыл за собой дверь зала ожидания и положил на стойку свой полицейский жетон. «Что это?» Спросила девица уже не раздраженно, а скорее уныла. Снова проковыляла за стойку, цокая каблуками белых сабо. Она взяла телефон и набрала номер, прижав трубку к подбородку. «Если не уйдете добровольно, мне придется позвать охрану. Вас вышвырнут отсюда!» Продолжала она, глядя в пространство. «Меня зовут Франк Фрелик». «Я пришел побеседовать с Эриком Хеугомом, здешним врачом», — объяснил полицейский. «Дождитесь своей очереди», — по-прежнему не глядя на него ответила девица в белом. «Я пытался записаться или предупредить о своем визите заранее, но по какой-то причине к телефону никто не подходил». «У меня предложение», — хладнокровно продолжал Фрерик. «Сейчас вы постучите в кабинет доктора Хеугома» и попросите его уделить мне десять минут. В противном случае мне придется вызвать его на допрос в полицейское управление. По закону он обязан туда явиться, следовательно, потеряет часа четыре, не меньше. Так что положите телефон, пойдите к нему и спросите, что он предпочитает. Выбор за ним, не за мной. Девица закрыла глаза и покачала головой. «Какая наглость!» Негромко бурчала она, входя в помещение за стойкой. Вскоре она высунулась оттуда и поманила его за собой. Они шли мимо кабинетов, из которых пахло лекарствами, мимо кабинетов с ширмами, кушетками, закрытыми бумажными полотенцами и таблицами для проверки зрения на стенах. Такая же таблица висела и в кабинете Хеугома. Эрик Хеугом... Протянул ему руку. Врач с румяным лицом, в положенном по статусу белом халате, верхние пуговицы были расстегнуты, виднелась густая поросль седых волос на груди. Он провел языком по зубам. Его челюсть напоминала выдвижной ящик стола. «Пожалуйста, извините наших сотрудниц», — сказал он. «Вы же понимаете». В нашу клинику приходят, скажем, самые необычные люди. Вот, например, два месяца назад как раз дежурила Ингер Марии, с которой вы только что познакомились. В приемную вдруг валился какой-то тип. Достучаться до него было совершенно невозможно. Выглядел нормально, прилично одет, в костюме, при галстуке и так далее. Он стоял на одном месте и не двигался. Не произносил ни единого слова как манекен в витрине. Что делать? Все пытались с ним разговаривать, а он стоял, словно прирос к полу. Стоял так минут двадцать, по-моему, даже ни разу не моргнул, а потом вдруг начал раздеваться. Представляете, без зазрения совести снимал с себя одну вещь за другой и аккуратно вешал на руку, а когда он остался во всей своей отвратительной ноготе, Он вдруг развернулся, ни слова не говоря, прошел через зал ожидания, спустился вниз и ушел. «Вы можете себе это представить?» «После того случая мир для Ингар-Мари «Садитесь», — продолжал он, придвигая гостю стул. «Ваша фамилия Фрелик, не так ли?» «Бедняжка все же запомнила». Фрелик хмыкнул и сел. «Надолго я вас не задержу. Меня интересует прием у Аннабет-Ос». Хеугом сел на свое место и кивнул. «Вы были знакомы с Катриной Братеруд?» спросил Фролик. «Не очень хорошо», — улыбнулся Хеугом. Улыбка перешла в странную гримасу. Он все время проводил языком по нижним зубам. «Но Сигри, моя жена...» Очень много о ней рассказывала. Продолжал доктор, видя, что его собеседник молчит. Она любит рассказывать о своей работе. Женщины так устроены, верно? Любят сплетничать о своей работе, чем бы они ни занимались. У меня есть друг, университетский преподаватель. Довольно часто мы встречаемся и играем в бридж. Мы с Сикри, и он с женой. Так вот, мой друг, которого зовут Морган, Признался, что терпеть не может коллег-женщин, которые вместо того, чтобы работать, постоянно делятся друг с другом своими профессиональными проблемами? «Вот вы полицейский. Я врач. Представьте, что будет, если я начну рассказывать о каждом пациенте, о каждом пороке гениталий или венерическом заболевании, или об ипохондриках, с которыми приходится сталкиваться ежедневно?» «Представляю. Вот видите». Но вы все же пришли ко мне не для того, чтобы выслушивать рассказ о наших с женой отношениях. Значит, Катрина Руд, вы лично не знали? Нет. То есть, да, шапочно. Симпатичная девушка. Высокая грудь, длинные ноги. Она была привлекательной, верно? Насколько я понял, в субботу вы отвезли жену в гости Канабет Оз, а позже забрали ее оттуда. В самом деле так и было. Ужасно, что убили такую симпатичную девушку. Когда вы заехали за женой? В начале пятого утра. Как великодушно с вашей стороны. Вот что я вам скажу, Фрелик. У нас так повелось с тех пор, как мы поженились. Я человек несовременный». Не люблю возиться на кухне и не стираю свои носки. Зато я делаю то, что положено делать мужу. В том числе забираю Сигри, когда ей нужно поехать домой. Фрерик оторвался от своих записей и глянул на доктора. Надо же, делает то, что положено делать мужу. А он тщеславен. Вы не ложились спать и ждали ее звонка. «Конечно! Ведь я ее муж!» Фрелик глубоко вздохнул. Смотреть на гримасничающего Хеугома было неприятно. «И как вы проводите время?» — спросил он. «Здесь?» «Нет. Я имею в виду, пока ждете жену. А ожидание — своего рода маленький вклад. За долгие годы я сделал их довольно много» и все они окупились. Хеугом едва заметно улыбнулся. «Говорю вам как профессионал. Многие любят рассуждать о рецепте счастливой семейной жизни, а секрет прост. Он состоит в таких вот вкладах, которые даются довольно легко. Я имею в виду терпимость и снисходительность. Кроме того, мне нравится иногда побыть одному». «Ночь – самое лучшее время. Особенно летние ночи. Можно просто погулять, да? Тишина, сине-серая дымка. Можно сидеть на веранде и читать, курить хорошую сигару. Судя по вашим пальцам, вы курите немного. Может быть, вы принадлежите к тому истерическому поколению, которое носится со здоровым образом жизни?» Вместо таблеток уколы, червивые яблоки и несъедобный черный хлеб, чтобы якобы предотвратить рак и так далее. Хотя я не знаю. Внешность бывает обманчива. По-моему, вам очень пойдет курить сигары. Курите сигары и обретете душевное спокойствие. Как врач, говорю, и совесть не будет вас мучить. Фрелик вздохнул. «Когда вы приехали за женой? Кроме нее в доме оставалось еще много гостей?» «Никого». «Только ваша жена?» «А Бьорн Герхардсен тоже там был?» «Да. Насколько я понял, он только что вернулся после небольшой вылазки в город. Настоящий плейбой. Сам уезжает в город» а жену оставляет развлекать гостей. Готов поспорить, он ездил на другую вечеринку. Он, Герхардсен, я имею в виду, современный мужчина, но, несмотря на всю свою современность, он умеет по-настоящему радоваться жизни. «Вы не помните, когда точно вы туда приехали?» «В пять минут пятого». «Вы не знаете, давно ли вернулся Герхардсен?» «Нет, но вряд ли давно». «Почему вы так решили?» «Я облокотился о капот машины, в которую он приехал. Мотор еще был очень горячим». «Все обсуждали, что там случилось». «А что случилось?» «Катрина стала нехорошо. Ее стошнило». «Нет, я так не думаю. В конце концов, была глубокая ночь. Они все ужасно устали, все до единого. Кроме того, всех мучило похмелье». Фрелик встал. «Спасибо, что нашли время поговорить со мной, хотя я явился без предупреждения. Он направился к двери, но на пороге обернулся, так как кое-что вспомнил. «Да». — спросил Хеугом из-за стола. — Знаете, время от времени я читаю вашу колонку, — поколебавшись, признался фролик Которую? — Хеугом задрал подбородок. — Если бы я помнил, — ответил Фрелик, опуская глаза. Хеугом снисходительно улыбнулся. — Может быть, у вас ко мне какой-то вопрос? — Он вылетел у меня из головы. Ответил Фрелик, схватившись за дверную ручку. Если вспомню, я с вами свяжусь.